Казус Трампа. Рестлинг. Глядя на слет поклонников, собравшихся во Флориде, чтобы услышать, как Трамп объявляет свою кандидатуру на второй срок, я был ошарашен их энтузиазмом. 120 тысяч человек участвовали в лотерее, надеясь выиграть билет на митинг нынешнего и, в чем они уверены, будущего президента США. Уже за 30 часов до начала образовалась очередь зрителей со складными стульями, спальными мешками и портативными холодильниками. Даже проливной дождь не разбавил восторга избирателей, дождавшихся своего кумира. Ничего нового они от него не услышали. Трамп вел митинг, как привык. Он купался в любви своих самых азартных поклонников, наслаждался игрой в поддавки, лучился от счастья и пылал от гнева. Трамп... Бил себя кулаком в грудь, размахивал руками и кромсал воздух. Трамп был тем же, говорил тоже и, как всегда, противоречил сам себе. С одной стороны, он принял на себя роль победителя, который уже сделал Америку вновь великой, по дороге поссорив ее с соседями и союзниками. С другой, Трамп изображал жертву врагов народа из элитарной прессы, которая вешает на него всех собак, потому что не любит простой народ. Именно таким страждущим героем он предстал перед беснующимися, которые, сами того не зная, видели в нем американского Ахиллеса. Гнев о богине Воспой. Гнева и правда хватало. Толпа клекушествовала, скандируя Хиллари за решетку. И никого не смущало, что лозунг устарел, что нет никакого смысла, ни в обличении прежних врагов, ни в череде оскорблений, ни в воплях восторга. Собственно, никого вообще ничего не смущало, ибо это был не политический митинг, а сектантское родение. И я знаю, где уже видел такое. На рестлинге. На первый взгляд, рестлинг, собирающий больше зрителей, чем национальный спорт Америки, баскетбол – идиотское зрелище. Так бывает всегда, когда посторонние судят о чуждом им ритуале. Тайну рестлинга усугубляет его простодушная доступность. Ражие мужики в опереточных нарядах с разукрашенными лицами устраивают на арене потешную потасовку с воплями и соплями. Хрустят кости, шлепаются тела, льются слезы, звучат проклятия и жалобы. И все это, конечно, понарошку, не всерьез. Здесь, как в комедиях Чаплина, действие построено на тумаках и подножках. Еще больше это напоминает кукольный театр, где размалеванные куклы не больно колотят друг друга. Сюжет схватки построен на ослепительном в своей безошибочной выразительности конфликте добра и зла. Каждый поединок – своего рода церемониальный танец, во время которого происходит заклятие врага, сопровождаемое его унижением и символическим расчленением. Посмотрев 2-3 матча, ты начинаешь замечать, что у рестлинга есть не только своя строже сонета форма, но и свои наглядные, как олимпийские боги, герои. Если на ринг выходил чернокожий лорд джунглей, то на его шее болтался череп съеденного вождя. У добродушного папаши Шанги все тело было татуировано цветочками. Любимец молодежи-гробовщик выезжал на ринг в катафалке. По сравнению с пышным антуражем, сама борьба кажется монотонной. Противники нападают медленно и по очереди, давая шанс оценить те увечья, которые они якобы наносят. Обычно все обходится удушением, откручиванием конечностей и сокрушительными ударами головой, которую здесь всегда применяют не по назначению. При этом рестлинг пародирует спортивную дисциплину. Отсюда ринг и рефери. Но правила нужны для того, чтобы их нарушать. Всякому бою навязаны ограничения места и времени, а радость сражения в том, чтобы им не подчиняться. Поэтому самые страшные удары наносятся после гонга и ниже пояса. После боя тоже условность. Борьба происходит не столько на ринге, сколько вокруг него. Войдя в раж, борцы носятся по всему залу, топчут друг друга и пихают зрителей. Иногда они добираются до автомобильной стоянки, где заодно крушат посторонние, но заранее оплаченные машины. Ну и, конечно, роль судьи ограничена тем, что ему достается от обоих. Короче, рестлинг ужасен для тех, кто не знает его простого языка. Но то, что невзыскательный зритель схватывает на лету, требует героических усилий от интеллектуала. Например, такого, как классик семиотики Ролан Барт, который первым сравнил рестлинг с древнегреческой трагедией. Как никто, рассуждал Барт, не станет устраивать тотализатор на постановке царя Эдипа, так никому не придет в голову заключать пари на исход от зрелища. И тут и там заранее известно, чем все кончится. Зрители ждут от рестлинга иного. Гиперболических эмоций, публичной картины страданий, открытого изображения страстей, очевидной работы рока. Не болельщиками они хотят быть, а участниками мистерии, культового действа, которое учащает сердцебиение, затрудняет дыхание и очищает душу. Греки называли это катарсисом, Трамп – политикой. Но на самом деле это одно и то же. Помимо тех, кто собираются покричать на его митингах, у Трампа есть и другие поклонники. Некоторых я даже знаю и терплю. Скажем, одного актера, который ценит в политике эксперимент и считает, что Америке все надо испытать на своей шкуре. И одного художника, видящего в президенте юродивого, который режет правду, непроизносимую для остальных. и одного философа, который поставил себя настолько выше политиков, что не отличает их друг от друга. Но всех трампистов объединяет общая эмоция, пламенная ненависть к несогласным, в том числе ко мне. Я это и раньше знал, но окончательно убедился на встрече с читателями в Израиле. Перед ней меня интервьюировала молодая дама, которая сразу врезала под дых. — Вы живете в гетто? — Почему? «Ну а где еще может жить русский писатель-либерал в Америке?» «Нас по вечерам выпускают», — успокоил я ее, чтобы не спорить. «Как противник Трампа», — продолжала она объяснять мне, «меня». «Вы читаете правду в виде Нью-Йорк Таймс, служите террористом и мечтаете уничтожить Израиль». Так я узнал, что в русском Израиле многие путают Трампа с Мессией, а меня с фашистом, который голосовал за Обаму причем дважды. Мне не привыкать к политическим разногласиям, но никогда они так радикально не переходили границ здравомыслия. Сторонники Трампа не опускаются до спора. Вынеся своего кумира за пределы дискуссии, требующей обмена фактами и аргументами, они преобразовали политику в шоу, которое, как пьянку или драку, нельзя правильно оценить, если сам не участвуешь. А те, кто все-таки оценивают, своим скепсисом разрушают сценическую иллюзию. И это такой же грех, как разоблачить актера в Гамлете, шлюху в невесте и шарлатана на спиритическом сеансе. Полукровки. Трамп добился своего. Сумел разделить страну не на две партии, а на два народа. Один собрал обиженную часть белых избирателей, в другом – разноцветный лагерь. С первым все более или менее понятно, зато со вторым не ясно ничего. Противники Трампа это коалиция жертв, составленная из чернокожих, испаноязычных мужчин, разноязыких женщин, белых либералов и гомосексуалистов всех полов. Упрощая сюжет, как это любят делать поклонники президента, предвыборную борьбу можно, как в шахматах, свести к соперничеству безусловно, белых с условно черными. Трамп навязал политический дискурс, в рамках которого раса либо определяет проблему. либо создает для нее контекст. Он заманил противников в ловушку и вынудил их играть по выдуманным им правилам. Ругаясь с президентом, демократы уже самим фактом постоянной полемики невольно соглашаются с безумной предпосылкой. Главная проблема нынешней Америки – отношения между расами. как будто не было гражданской войны мартина лютера кинга и барака Обамы, за которого дважды голосовала не меньше как за трампа а большая часть избирателей сам я стою на запрещенной теперь обеими партиями позиции расового дальтонизма черного и белого не называть среди прочего это значит что обама был не чернокожим президентом а президентом оказавшимся чернокожим это тонкое семантическое различие отлично улавливает привыкшее к недосказанности американское ухо. Оно-то и привело Обаму в Белый дом. Американцы голосовали за него, потому что он принципиально отказывался отличать белое от черного. Трамп стал президентом, потому что на этом настаивает. И это тоже успешная тактика – сталкивать одних с другими и заставлять обе стороны вести себя как в осаде или в засаде. Навязывая битву на удобном для него поле боя, президент тщательно следит за бурей вызванных им скандалов. И как только про один забывают, он пускает в ход новое оскорбление. То достается ретивой квадриге амазонок из левого крыла демократической партии. То целым странам, которые он именует дерьмовыми. То одному отдельно взятому городу, Балтимору. Неважно, против кого направлен гневный твит из Белого дома. Важно, чтобы не уменьшался градус накала в том споре, что подспудно тлеет под ненадежным защитным слоем политической корректности. Расовые разборки отвлекают врагов президента и прибавляют ему поклонников. Зная это, Трамп не боится прослыть расистом. Если он и огрызается, когда его так зовут, то лишь для виду. На самом деле это выгодно. Говорить то, что никто не смеет, но многие хотели бы, чтобы узнать ответы на вопросы, которые вслух не задают. Останется ли Америка белой, если мы отдадим ее понаехавшим? Нужен ли нам Вашингтон, если он раздает наши налоги меньшинствам, которые их не платят? Согласны ли вы содержать за свой счет неимущих только потому, что они неимущие? Трамп не отвечает и не спрашивает, но он создает условия, при которых Все себя чувствуют обиженными и обойденными, как это бывает со странами, проигравшими войну. Расизм, однако, столь опасная тема, что к ней страшно подступиться. Поколение за поколением приучались об этом не говорить даже наедине с собой. Чтобы обойти это препятствие, более робкие, чем президент-трамписты, пытаются вновь ввести в оборот концепцию «Америка для американцев», надеясь отсечь всех, кого они таковыми не считают. Но тут-то, как всегда, это бывает с национальным вопросом, и начинаются неразрешимые трудности. Когда Трамп объявил, что критикам Америки лучше из нее валить туда, откуда приехали, даже если они ниоткуда не приезжали, я вспомнил, что уже слышал такое. «Love it or leave it» гласил популярный лозунг рейгановской эпохи, который я переводил на родной язык советской идиомой Родина тебе все дала. Ни там, ни здесь, ни тогда, ни сейчас мне не казалось убедительной эта трактовка национал-патриотической проблемы. Возможно, потому что сам твердо не знаю, кто я такой. Недавно мне довелось попасть на публичную дискуссию, где наши соотечественники в Нью-Йорке обсуждали проблемы иммиграции. Сперва, видимо, для того, чтобы убедиться, что в зале нет посторонних, организаторы попросили откликнуться тех, кто считает себя американцем. Среди сотни поднятых рук не было только моей. За 40 лет жизни в этой стране я все еще не выяснил, что такое американец. Тем-то Новый Свет и отличается от старого, что в нем не работает прежнее определение национальности. Можно быть французом или итальянцем, но американцам надо или не надо стать. Кто такие американцы? Замучившись с этой проблемой, спросил я директора музея иммиграции на Эллис-Айленде, расположенного за спиной статуи свободы. «Граждане этой страны, откуда бы они в нее ни не приехали?» «А если их приедет столько, что эта страна начнет говорить на китайском или испанском?» Упорствовал я. «Она все равно будет Америкой?» «Конечно», — не смутился мой терпеливый собеседник, «до тех пор, пока ее будет объединять Конституция». Именно она, а не кровь, язык и почва, производят на свет американцев. Эта могучая и странная концепция всегда работала с переменным успехом и требовала постоянных уточнений. Сто лет назад, когда на страну обрушилось нашествие миллионов иммигрантов, повсюду устраивались курсы начинающего американца. На них особые наставники окунали пришельцев в кипящий котел и переплавляли их в местных. Но и тогда никто толком не знал, каким должен быть конечный результат. Сегодня об этом известно еще меньше. Несмотря на то, что этим теперь активно занимается особая политика идентичности, которая погружает нас в пучину сомнений и переносит в зыбкий мир неопределенности, где исчезают любые твердые различия, включая пол, что отражается на табличках в туалетах. В одном публичном месте я их насчитал четыре. В другом одну, зато на ней были схематически изображены мужчина, женщина и динозавр. То, что теперь называется гендерной неопределенностью, задевает не только тех, кого касается. Когда автор великолепного травелога Пакс Британика», не дождусь русского перевода, Джеймс Моррис стал дамой, она объяснилась читателями следующим образом. «Для меня пол не фундаментальная физиологическая данность, а мелодия, которую я слышу внутри себя. Я прислушался, но ничего не услышал. Великая мечта Евросоюза вела к тому, чтобы впервые в истории континента вырастить народ под названием европейцы. Глобализм хотел, если не упразднить графу национальность вовсе, то свести ее к декоративным особенностям народных промыслов и региональных рецептов. Из этого ничего не вышло. То ли пока, то ли совсем. старый национализм с новой энергией вернулся в каждую страну по отдельности свое оказалось сильнее универсального ностальгия дороже утопии и соединенные штаты европы все еще не могут повторить успех своего прототипа сегодня и америка с помощью трампа пытается выдать себя за обыкновенную страну где живут американцы но в америке у всех кроме индейцев не одна а две национальности Одна американская определяется паспортом и нужна только за границей. Другая изобилует дефисами и связана с семейными преданиями. Каждый тут принадлежит гибридным национальностям, которые иногда увязывают в один союз религия – итальянцы и поляки, а иногда нет – ирландцы и евреи. На простой вопрос о национальности в Америке никто не отвечает просто – и вы можете провести нескучный час на любой вечеринке, выслушивая цветастую фамильную историю. Я это и по себе знаю, когда объясняю, что жена у меня латвийка, хоть и не латышка, брат с Украины, сам я из России, а все вместе мы принадлежали к советской национальности, которая, как это случилось с древними римлянами, исчезла с лица земли, но, по мнению некоторых, не совсем. Обычно на этом месте от меня отходят даже любознательные. И я их не берусь осуждать. Национальность слишком сложная, часто болезненная, а, по-моему, и бессмысленная категория, чтобы ее определять и ею пользоваться. Если подумать, мы все полукровки, во всяком случае, начиная с Христа. Бойкот. «Мне жалко тратить жизнь на политику, но я не могу от этого отказаться». Ибо со дня на день жду, когда Трампа выведут на чистую воду, а Путин ему не поможет. У нас, — объяснил мне приятель, побывавший в сумасшедшем доме, — это называется обсессия. Навязчивое состояние, вызывающее отрицательные эмоции и приводящее к дистрессу. Но это же и есть политика, — удивился я. Стоит только открыть газету. Поэтому нам в палате газет не давали. Это, конечно, выход. Помимо страусов, им воспользовался один американец из Агаю Эрик Хагерман остановил часы 8 ноября 2016 года, когда стало известно, кто победил на президентских выборах. Ему, как и большинству избирателей, не понравилось, чем они кончились. Но он, в отличие от нас, принял радикальное решение. Трамп, объяснил Хагерман, вампир. Он выкачивает всю энергию и из тех, кто за него, и из тех, кто против. В этих спорах жизнь измельчается в пыль, сыплется сквозь пальцы. Не веря, что лично он может что-то изменить, Хагерман объявил персональный бойкот Трампу. Он полностью исключил его из своей реальности. До нас не сразу доходит масштаб этой затеи. Для ее осуществления Хагерман отказался от телевизора, по которому он научился смотреть только прогноз погоды, от газет, журналов, от социальных сетей и интернета в целом. Но это только начало. В 53 года он, заработав достаточно денег, уволился с поста директора цифровой рекламы Nike и купил кусок земли в пустынной части штата Агайо. Тут он, закоренелый холостяк, живет наедине с природой. Хагерман предупредил друзей, что если они хотят ими оставаться, им придется подчиниться строжайшей цензуре и никогда не говорить с ним о текущей политике. Ту же клятву дал ему брат, которого Хагерман решился навестить в Сан-Франциско. Каждое утро Хагерман ездит завтракать в кафе соседнего городка с пышным, как водятся в Америке, названием Афины. Но входит он туда в наушниках с белым шумом, чтобы случайно не услышать новости или сплетни. Соседи знают о его чудачестве и не лезут с разговорами. Сперва они принимали его за психа, но постепенно стали завидовать. И есть чему. Хагерман ничего не знает про Раша Гейт. Ему незнакома фамилия Мюллер. Он не слышал про порнозвезду Даниэл Сторми и не догадывается о существовании альтернативных фактов. Как новый Рип Ван Викль, Эрик Хагерман пребывает в спячке, которую он считает живительной. Вокруг него меняется только природа. Цветут и увядают цветы, появляются почки, желтые листья. Выпадает ини и волосы, убывает и пребывает луна, и о ходе времени напоминает лишь новая седина в зеркале. Хагерман перебрался с сегодняшнего дня в прошлое и вечное. В его мире существует то, что было, но сплыло, история, и то, что повторяется всегда – погода. Живя в содружестве с временами года, а не политическими сезонами – Он не тратит душевные ресурсы на лихорадку актуальной действительности, оберегая мир и покой, купленные ценой упрямого невежества. В настоящих Афинах, а не в тех, что в штате Агая, таких людей называли «идиотами». В переводе с древнегреческого «идиот» – отдельный и несведущий человек, отказавшийся принимать участие в выборах, прениях и скандалах. Каждый, кто не пользовался редкой и дорогостоящей привилегией – который горожане ни за что не делились с понаехавшими, был в сущности изгоем. Другими словами, идиотизм – это следствие не клинического, а социального слабоумия, мешающего гражданам ими быть. Человек по Аристотелю – политическое животное, которое живет в полисе и само отвечает за свою судьбу. А если не отвечает, как, например, жители Персидской империи, то это животное не совсем человек, хотя жить ему может и проще. Отшельник из Огайо – крайний случай античного идиотизма. Но в той или иной форме он свойственен многим и желанин остальным. Политика ведь и впрямь грязное дело. Она предусматривает бесконечную череду компромиссов между добром и злом, народом и умом, верой и реальностью, правдой и всем тем, что ее заменяет оптом и в розницу. Но главный компромисс, который делает политику возможной в принципе, Мы заключаем друг с другом, когда здороваемся с оппонентами. Первую треть жизни у меня не было с этим проблем. В те времена и в той стране вменяемые люди не спорили о политике, потому что ее заменяла власть. Не мы ее выбирали, а она нас, причем поштучно. За это мы ее не любили, боялись и принимали, как неизбежное зло вроде географической широты. С глобусом не поспоришь. На улице чайни Франция. В Америке все изменилось стремительно и разительно. Ритм регулярной смены власти подразумевает прилив и отлив демократической страсти. Как вдох и выдох, выборы чередуют напряжение с апатией. Чтобы вырваться из этой стези, нужны особое напряжение сил и удачный набор благоприятных условий, чем и прославился Анахарет из Агайо. Другим с этим не справиться. Если в Америке нельзя жить без политики, то к ней поневоле нужно приспосабливаться. Свобода позволяет каждому иметь свои взгляды, здравый смысл учит не делиться ими с боссом, коллегами, даже соседями. Ведь президенты меняются чаще, чем работа и адрес. Другое дело близкие. Если и с ними не говорить о политике, то какие же они близкие? Я испытал это на себе, когда выяснилось, что попав в Америку, мы с отцом прибились к разным партиям. Он полюбил республиканцев за то, что они боролись с коммунизмом. Я демократов, примерно за то же. Ему нравился республиканец Рейган и «Звездные войны». Я вспоминал демократа Кеннеди, остановившего Хрущева в Карибский кризис. Оглядываясь назад, я чувствую свою вину острее, чем его. В сущности, нам не о чем было спорить. Но это было тогда, а не сейчас, когда врагам и сторонникам Трампа мучительно трудно усидеть за одним столом, даже если он накрыт для старинных друзей и недальних родственников. Что же делать, чтобы не остаться одному и не переезжать в Агаю? Простой совет. Не говорить о политике. Самый бесполезный. Представьте себе летнюю вечеринку. Все пьют варварское ледяное пиво, лопают упоительные, с пылу с жару гамбургеры, делятся фотографиями из отпуска, сплетничают о начальстве и говорят о спорте. Но в эту теплую компанию затесалась 800-фунтовая горила так в Америке называют монстра, которого правила приличия вынуждают считать невидимым. Ее никто не приглашал, но и выгнать не получается. Поэтому все усердно делают вид, что гориллу не замечают, и обходят ее стороной. Рано или поздно кто-то не выдерживает и произносит короткое, взрывоопасное, как команда Огонь, слово Трамп. И тут веселье кончается. Чтобы удержаться на миролюбивой ноте в неизбежном разговоре о политике, мне кажется важным одно: не переходить на личности. Я имею в виду личность Трампа, но не только его. Хиллари, которая, как вам скажут, еще хуже, тоже не надо упоминать. Да и Обаму, который все это начал. Стоит на время забыть. Имя лидера обозначает не только проводимую им политику, но и его характер, пристрастия, фобии и привычки, обычно дурные. Личность, как известно из Достоевского, неисчерпаема, а значит, скандал не только неизбежен, но и нескончаем. Однако, если мы переведем трехмерную проблему в двумерную полемику, то ситуация кажется не совсем безнадежной. Избавившись от личных имен и связанных с ними обид, мы сможем вместе искать общий знаменатель, на который делятся сегодняшние тревоги. И тогда противники смогут услышать друг друга. А может и согласиться с тем, что нелегальные мигранты не самая страшная угроза Америки. Что Великая Мексиканская Стена не панацея. Что Северная Корея по-прежнему представляет опасность. Что чужеземные хакеры подрывают доверие к выборам даже тогда, когда не могут повлиять на их окончательный исход. И что не наше дело, что носит первая леди. Пусть на спине ее куртки и написано «меня не колышет». Возможно, такая тактика спасла бы от кризиса и русское застолье, но тогда придется исключить слишком много слов с прописной буквы. Путин, Крым, Донбасс, Боинг, Новичок. Левый марш. За 40 лет в Америке, лишь сейчас, когда она заметно качнулась влево, я впервые вспомнил о 1 мая. Раньше это не приходило в голову. Даже работая грузчиком, я не испытывал пролетарской солидарности. Скорее наоборот, работа разобщала, ибо русская часть нашей бригады в обеденный перерыв пила водку. Американская курила марихуану, а я, примериваясь к будущей карьере, читал книгу «Каменная скрипка», которая беспрекрасно рассказывала печальную историю антифашистской литературы немецких изгнанников. Первое мая так и осталось по ту сторону океана, ибо в Америке, в отличие от Европы, первомайские праздники – не праздники вовсе, хотя они отсюда и вышли. Если Россия объявил Парамонов страна, победившего пролетариата, то Америка – выигравшего, поэтому и бороться им уже не за что, и соединяться незачем. Я, впрочем, пролетариата не замечал вовсе. В Нью-Йорке и заводов-то не осталось, а те, что были, во всяком случае, на моей стороне Гудзона, стали элитным жильем с высокими потолками, огромными окнами и просторными лофтами, бесценными для художников, но и подходящими для всех, у кого есть миллион. А ведь когда-то в нашем городке кипела рабочая жизнь. С конвейера сходили форды, выплавлялся алюминий, варился сахар. Инженеры жили в поселке на холме, рабочие ютились у реки в крохотных домах, но с непременным садиком на три куста роз и одну клумбу. Не доверяя своему простонародному населению, городские власти запретили держать виноводочный магазин, и сперва я ездил на горку. Теперь все поменялось. Гудзон перестал быть грязной дорогой индустриализации. Река приоделась в променад набережных, жилье подорожало, и в трех изысканных магазинах спиртного я покупаю белугу для русских гостей, хортицу для украинских и абсолют для остальных. Джентрификация, говорят мне, заменяет бедных богатыми, выдавливая первых на потеху вторым. Некоторые называют это капитализмом, но от него меня в Америке сразу отучили. И это при том, что я... Как все наши привез с собой марксистские догмы, даже не догадываясь, что разделяю их. В СССР все мы жили в согласии с бесспорной, как закон всемирного тяготения, политэкономической теорией, разделявшей мир надвое. Узнав социализм на практике, мы были уверены, что капитализм лучше. Поначалу мне не приходил в голову элементарный факт – марксизм не истина, а гипотеза. Причем крайне неубедительная, раз она нигде себя не оправдала и не смогла прокормить даже ее автора. Но это еще не значит, что ему больше никто не верит. Марксисты, сказал Фрэнсис Фукуяма в эйфорические 90-е, сохранились только в Гарварде и Пхеньяне. А социалисты, добавим мы сегодня, в Каракасе и Вермонте. Друзья, однако, говорят мне, что левые обещают Америке не тот социализм, который мы все знаем, помним и ненавидим. Левые, успокаивают они меня, не доведут до тотального дефицита и позорной бедности Америку. Венесуэлы из нее никогда не получится. Уже потому соглашаюсь я, что левые не смогут попасть в Белый дом. Конечно, я не понимаю, как туда попал Дональд Трамп, но с ним все-таки проще. Он обещал Америке возвращение в потерянный рай, когда все были белые и не пушистые. Вместо этого участники левого марша прокладывают дорогу не вперед, не назад, а в бок. Путь, который торили другие, обычно в Скандинавии. Это действительно завидный мир, в котором все бесплатно, от роддома до могилы, от медицины и образования до социального страхования и безбедной старости. Но поскольку ничего бесплатного не бывает, то различия определяют две цифры. Средний американец тратит на налоги 27% своих доходов, Средний датчанин – 47%. И я не могу поверить, что на датскую пропорцию согласится средний американец. Бедный может, ему нечего терять, богатый тоже, ему все равно хватит. Но средний класс, который, собственно, и есть Америка, никогда не согласится делить свой заработок пополам с правительством. Прежде всего, для этого надо безоговорочно в него, правительство, верить. И Здесь и проходит тектонический разлом, отделяющий правую Америку от левой. Республиканцы, такие как Рональд Рейган, видели в правительстве бесспорное зло и требовали заморить гадину. Демократы, вроде Билла Клинтона, считали, что правительство не безнадежно, если у власти они. Практикуя оба подхода попеременно, страна движется галсами, но все-таки вперед. Сегодня этот шаткий валкий поход, радикалы – обещают заменить левым Блицкригом. Они рисуют светлое будущее для угнетенных, которых надо поставить на пьедестал для расовых, сексуальных и гендерных меньшинств. Так они рассчитывают создать коалицию жертв, способную привести к победе политиков с дерзкой программой. Она обещает установить гармонию между больными и здоровыми с помощью государственной медицины, между экологией и экономикой с помощью отказа от ископаемого топлива между умными и глупыми, с помощью бесплатного высшего образования, между белыми и черными, с помощью репарации потомкам рабов, между бедными и богатыми, с помощью беззастенчивых налогов, между работящими и безработными, с помощью базового дохода для тех, кто не может или не хочет трудиться. Каждый из этих проектов напоминает мне поворот рек и пятилетку в 4 года, уже тем, что ни в один я не верю. Левые либо не умеют, либо не хотят считать. Когда их спрашивают, почему цифры никак не складываются в правильный результат, они говорят, что оперируют другой математикой. Путая миллиарды с триллионами, они не могут объяснить, откуда возьмутся деньги. Даже если их отнять у богатых, на столь грандиозные проекты все равно не хватит. В этом, собственно, все дело. Левый марш воодушевляет жажду справедливости. сильнее голода и секса она раздирает душу пытая ее картинами невыносимого богатства и возмутительного неравенства борьба с ним приводит к одному и тому же если нельзя сделать бедных богатыми то можно богатых разжаловать в бедные этот процесс и называют социализмом те кто его боятся социализм сказала маргарет тэтчер когда возглавила разоренную прежним правительством англию никогда не работает потому что рано или поздно Кончаются чужие деньги. Искусство вражды. Я живу под собою ничью страны, причем не той не этой. И дешево мне это не обходится. Нельзя сказать, что раньше я жил совсем без врагов, но они возникали не на политической, а на другой, скажем, литературной или кулинарной почве. Помню скандальное обсуждение в эмигрантской прессе. Позволительно ли класть в бульон репу? В другой раз, когда я еще был молодым и зубастым критиком, одна писательница горячо поблагодарила меня. За что удивился я? Я же про вас не писал. Вот за это и спасибо. Тогда, впрочем, линия фронта находилась автоматически и интуитивно. Сперва противники выстраивались по поколениям. Первая, бежавшая от Ленина волна эмиграции, презирала третью, удравшую от застоя. В этой вражде не было ничего ни рационального, ни идейного. По внешнюю сторону советской границы никто не одобрял то, что творилось внутри нее. Все три волны эмиграции одинаково ненавидели коммунизм. Разногласия начинались этажом выше, определялись эстетикой и связывались с насущными вопросами. Можно ли говорить «пока», когда один сударь прощается с другим? Существует ли словесность после Бунина? И зачем Бродский пишет стихи, которые все равно никому непонятны? Внутри своих вражда не тлела, а пылала. Безусловно, правые, вроде Владимира Максимова, не выносили условно левых, вроде Андрея Синявского, и не могли смолчать, хотя теперь уже осталось совсем мало тех, кто, как я, знает почему. С азартом включившись в эмигрантские распри, я освоил азы искусства вражды. Своих, с удивлением выяснил я, Труднее переносить, чем чужих. Ведь от Кремля никто ничего хорошего и не ждал, как от землетрясения. И с тем и с другим было глупо спорить. Иное дело, социально близкие, политически солидарные, профессионально неотличимые. И в самом деле, мне довелось враждовать с теми, с кем я пил водку, ловил рыбу и печатался в тех же журналах. Их было легче понять. Мы говорили на одном, во всех смыслах языке, только разное. Это как с дуэлями. Они возможны лишь тогда, когда соперники живут согласно общему кодексу и успешно сражаются на шпагах. До тех пор, пока одного, как это случилось с Д'Артаньяном, не хватит по голове дубиной. Все это, впрочем, было тогда, а сейчас даже мне скучно вспоминать причины старых раздоров. Я люблю историю, но как бы старательно ее не изучал, Мне все равно не удавалось понять, что испытывали гвельфы и гибелины, говорившие на одном благородном наречии, жившие в одном прекрасном городе и так ненавидевшие друг друга, что жертвой разборки стал их лучший поэт. Для того, чтобы история ожила, ее надо испытать на своей шкуре. Но тогда она называется и становится политикой. Причем такой, что ее никак нельзя игнорировать. Как это бывало, когда мы лениво обсуждали за чаем Брежнева. У него тоже были руки в крови, но нас она не пачкала. Политика подразумевает маломальские выборы, за который ты именно и только обязан отвечать. В том числе перед теми, кто выбрал иначе. С этим грузом, как и с любой свободой, жить непросто, но необходимо. Особенно тогда, когда политика исключает примирение и правда бежит с середины. После Крыма и в эпоху Трампа я живу так каждый день, и проблема инакомыслящих раздирает мне душу. Уже который день и который год я ложусь и встаю с одной и той же мыслью, что о себе думают другие. Я не верю в тотальный идиотизм антагонистов, только в частичный. Я не допускаю, что все они продались злу, многие отдались ему бескорыстно. Я не надеюсь их переубедить. Если бы дело было за аргументами, с этим бы справились до меня. но я все равно мучаюсь, потому что не сомневаюсь в собственной правоте. Она слишком очевидная, чтобы опровергнуть бесспорную точку зрения, оппоненты переводят стрелки. Остальные, кричат они, не слушая себя, еще хуже. Кошмар такой полемики в отказе от риторики. Диалог без аргументов, словесная поножовщина, и я прихожу в ужас, когда интеллигентные, образованные, Приятные во всех других отношениях собеседники на все мои попытки завязать спор отвечают примерно так же, как авторы комсомольского прожектора времен моей юности. Зато у них негров вешают. Или фашисты еще хуже. Не сумев найти собеседника, я все же не оставляю попыток проникнуть на ту сторону фронта. Невелика заслуга слушать только своих, как мы делаем в социальных сетях, где так легко выгнать противных и противников. куда сложнее поставить себя на место, их место, как бы отвратительно оно мне не было. Либеральные убеждения и сорокалетний опыт жизни при демократии, твержу я себе, обязывают меня приложить фанатичные усилия, чтобы понять чувства и мысли тех, с кем я не сяду за один стол, но вынужден делить политическое пространство. Для этого надо примерить на себя чужую ментальность и ответить на вопрос, как стать трампистом, путинистом или принять всем сердцем Жириновского. Из-за ненадежности вражды, писала Цветаева, Пушкина не взяли в декабристы. Изображая злодеев, поэт слишком глубоко вникал в их положение. Нас, например, учили, что Пугачев – положительный герой капитанской дочки, и поколение советских школьников повторяли за ним, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью. Опровергая эту вполне безумную традицию, Давлатов напомнил, что описать Пугачева не без симпатии Пушкину было так же трудно, как нам Берию. Сегодня вся американская пресса, конечно же, не зная того, подражает Пушкину, стремясь войти в положение поклонников Трампа, сделавших страну заложницей президента. Согласно общепринятому мнению, крайне пуганных трампистов расположен между двумя океанами, но вдали от них. в тех штатах, что обидно зовутся «Флайовас». Здесь обычно не останавливаются пассажиры по дороге между прогрессивным Нью-Йорком и передовой Калифорнией. Чтобы понять жителей этих заповедных земель, публицисты и политологи ведут с ними постоянный диалог, но не настоящий, а вымышленный. Как Гулливер с гуигнгмами. «Почему?» – спрашивают адвокаты дьявола – Непоколебимы в своей любви к Трампу его стойкие сторонники? Потому, отвечают они же сами себе, что им, в отличие от нас, не досуг день за днем следить за проделками Трампа, которые мы считаем преступлениями. Сражаясь с жизнью, работая, не покладая рук, не читая газеты, презирая всех политиков, а столичных особенно, Срединная Америка осуществляет свое святое право игнорировать то, что ей говорят противники. Не знать, не слушать, не спорить, а плевать на нас. За что мы их обязаны уважать и бы сказано «обличай грех, но не грешников». Я столько раз слышал эту проповедь, что проникся ею в теории, но не на практике. Демократия подразумевает свободу слова, аргументированного и с обеих сторон. Но чем больше я стараюсь понять противников, тем меньше они понимают меня. И, пожалуй, поступают правильно». чтобы сделать их взгляды, если неприемлемыми, то объяснимыми, мне приходится приписывать антагонистам собственные мысли и чувства, как бы я оправдывался на их месте. Но им-то на нем, своем месте, хорошо. Они не нуждаются ни в нашем снисхождении, ни в чужом глубокомыслии. Их истина так же наглядна и очевидна, как моя. Разница в том, что я стремлюсь, пусть и с отвращением, хотя бы рассмотреть их позицию. А они в этом не нуждаются вовсе. Собственно, за это они и презирают слабаков, которые ползут к ним, чтобы спеть хором чужую песню. В наших учебниках это называлось проблемой интеллигенции и объяснялось виной перед народом. С тех пор я потерял из виду уже не один, а два народа, но по-прежнему ищу к ним лазейку, чтобы понять и простить. «Только кто же меня там ждет?»